Часть шестая. «Джек» и «Джеки». Юная Кристина Вазис считала молодого американского президента и его жену идеальной парой. Она не пропускала телевизионные новости, в которых показывали Жаклин Кеннеди, вырезала ее фотографии из модных журналов, изучала ее наряды, старалась подражать ее манерам и жестам. Кристина не понимала, что Джун Кеннеди, как и ее собственный отец, Слишком любит женщин, чтобы удовлетвориться лишь одной. И отношение Джеки к мужу, описать не так просто, это весь диапазон чувств, от любви до ненависти, от страсти до равнодушия, от радости до полного отторжения. У Джека и Джеки был бурный роман, но когда они поженились, романтические чувства развелись. Она и раньше замечала, как стремительно менялось настроение Джона Кеннеди, но относила это насчет его темперамента. Она не была готова к тому, что у него случались приступы депрессии, и он глотал лекарства пригоршнями. Как более слабый и зависимый партнер, Джеки жаждала больше любви, больше внимания, больше преданности от мужа. Не получая этого, сама впадала в тоску, ощущала себя униженной и несказанно одинокой. Когда она смотрела в зеркало, то видела женщину, которая настолько не уважает себя, что не способна сказать мужу «Я не позволю тебе унижать меня и наш брак своей неверностью». У нее было такое ощущение, что она сама уронила себя в собственных глазах. Она словно напрашивалась на то, чтобы ее унижали. Поговаривали, что отношения между супругами настолько ухудшились, что если бы Джона Кеннеди не убили, и он выиграл выборы 1964 года, они бы развелись, и это был бы первый развод в Белом доме. Впрочем, чего только не говорили о Кеннеди. Мысль о разводе, наверное, возникала, как во многих семьях. Но в Соединенных Штатах развод для столь видного политика немыслим. Признать, что брак Джека Кеннеди рассыпался, как он сможет после этого управлять страной? И Жаклин не могла не думать о том, что произойдет, если они разойдутся. Ее собственная жизнь тоже будет разрушена. Ей не простят, что она погубила карьеру человека, которым все восхищаются. Восхищаются миллионы. Жаклин, или как ее называли в своем кругу Джеки, Бувье, вышла замуж за многообещающего политика из знаменитого клана Кеннеди. Прекрасная партия. Джон же вовсе не горел желанием заводить семью. Ему пришлось... Это сделать, потому что положение холостяка вредило его карьере. Жаклин знала, какой репутацией пользуется ее будущий муж, и, в общем, предполагала, чего может ожидать от него в браке. «Не думаю, что найдется много мужчин, которые хранят верность своим женам», — преспокойно говорила Жаклин до свадьбы. «Мужчины — это такое странное сочетание добра и зла». Она много лет переписывалась с ирландским священником Джозефом Леонардом из Дублина. Написала ему, что знакомство с Джоном открыло ей поразительную вещь. Политики — особая порода людей. Будущий муж напоминал ей отца. Он тоже любит достигать цель, а после победы скучает. Такие люди, женившись, начинают доказывать самим себе, что они по-прежнему привлекательны, начинают флиртовать с другими женщинами и обижать тебя». Я видела, как это морально убивало мою мать. Ее взгляды на мир сформировались под сильным влиянием отца, Джона Бувье третьего, биржевого брокера. Жена его бросила и ушла к другому, нефтяному миллионеру. Джон Бувье во второй раз не женился и сам воспитал двух девочек — Жаклин и ее младшую сестру Ли. Девочки выросли в твердом убеждении, передавшемся им от матери что замуж выходят ради больших денег. При этом они воспринимали отцовский тип мужчины как идеальный. Муж значительно старше, у него есть стиль, обаяние, он умеет соблазнить женщину, и при этом у него в характере кроется нечто опасное, авантюрное, что приятно щекочет нервы. Супружеская верность в набор этих качеств не входила. Они встречались уже два года когда в мае 1953 года сенатор Джон Кеннеди преподнес ей кольцо с бриллиантами и изумрудами от ювелирной фирмы Ван Клифф и Арбеллс и сделал ей предложение. 24 июня они объявили о помолвке. Свадьба состоялась 12 сентября. На прием пригласили 750 гостей. У церкви собралось несколько тысяч девак, чтобы увидеть эту пару. На праздничный прием молодоженов доставил эскорт мотоциклистов. Джек и Джеки обосновались в Вашингтоне, потому что у него были большие планы. После свадьбы Жаклин писала «Возможно, я слишком ослеплена великолепием этого мира и нарисовала себе розовую жизнь с принцем на белом коне, мужчиной моей мечты. Не думая о том, что в душе могу ощущать себя маленькой грустной домохозяйкой». Этот мир может быть блестящим снаружи, а внутри вы одиноки. Заключив брачный союз с Кеннеди, Жаклин получила все, что считала важным. Деньги, положение в высшем обществе, внимание прессы. Поначалу она предпочитала ничего не знать о похождениях своего мужа. Знание опасно для брака. Чем меньше известно супругам, тем прочнее супружество. Супружеская неверность — Нередкость среди политиков, хотя смертельно опасно для карьеры, поймали — пропал. Но Джон Кеннеди даже не считал нужным держать свои приключения в секрете. Он словно ими бравировал. Джеки восприняла это как оскорбление. Муж обязан заботиться о ее репутации. Мысль о разводе достаточно рано пришла ей в голову. И уж как минимум она не чувствовала себя обязанной хранить ему верность. Скорее, ее переполняло желание отплатить мужу той же монетой. В Голливуде Джеки познакомилась с киноактером Уильямом Холденом, звездой номер один в те времена. Он был женат, считался хорошим отцом, у него было двое детей, при этом он сильно пил. Охотился за женщинами, у него случались вспышки неконтролируемого гнева. Словом, он напомнил Джеки ее отца. «Роман!» Сознанием дела говорил Уильям Холден. «Надо заводить женщиной, которая как и тебе, нечего терять». Джеки в тот момент считала, что ей нечего терять, и позволила себя соблазнить. Это была месть. А может быть, она надеялась таким образом пробудить в мужа ревность, вернуть его любовь и страсть? Она спала с Уильямом Холденом в той же постели, где Джон Кеннеди занимался любовью, секс-символом того времени — киноактрисой Мэрилин Монро, о которой мечтали миллионы мужчин. После возвращения из Голливуда Джеки обнаружила, что беременна. Джон Кеннеди был уверен, что ребенок не его. Сама она не могла твердо решить, кто отец. Кеннеди отправился с приятелем кататься на яхте по Средиземному морю в компании красивых женщин. Он славно отдыхал, к изумлению приятелей, которые не могли понять, как он мог оставить беременную жену одну, тем более после того, как у нее однажды уже был выкидыш. Пока он развлекался на яхте, Джеки госпитализировали. надеясь спасти ребенка, врачи прибегли к кесареву сечению, но девочка родилась мертвой. Новость совершенно не обеспокоила Кеннеди, но приятели его урезонили. «Если ты собираешься баллотироваться в президенты», «Немедленно возвращайся и будь рядом с женой, пока она находится на больничной койке, иначе все женщины Америки проголосуют против тебя». Они с Джеки оказались на грани разрыва. Все же Джеки осталась с мужем, но не собиралась хранить ему верность. Когда супруги Кеннеди путешествовали по Европе и оказались в Монте-Карло, их пригласил к себе на яхту владелец крупнейшего в мире танкерного флота «Аристотель Оазис». Джеки, которую называли «самой элегантной женщиной в мире», произвела на него неизгладимое впечатление, и на Кристину азис мечтавшую во всем на нее походить. И отец, и дочь заинтересовались этой парой, которая восхищалась, наверное, полмира. Кристина азис читала все, что писали о Кеннеди. Аристотель азис искал и другие источники информации о хозяине Белого дома и о Первой Леди, не жалел денег, Ему открывались секреты, невидимые другим. Аристотель оплачивал услуги маленькой армии недавних государственных чиновников и журналистов, которые сообщали ему то, что в ту не могло попасть в прессу. Поток разнообразной информации устремился в штаб-квартиру Оазиса. Самые разные люди прилетали к нему, чтобы в тиши его кабинета поведать очередной секрет Кеннеди. Чем больше тайн узнавал Аристотель, тем сильнее было желание вмешаться в судьбу этого клана. Джеки, изменяя, ощущала, что совершает нечто запретное. Джек Кеннеди, напротив, нисколько не сомневался в своем праве дарить любовь любой женщине, которую он пожелает. Так поступал его отец, а традиции многое значили для ирландцев. Каждое новое поколение мигрантов, прибывавших в Соединенные Штаты, не любило последующие. Англичане издевались над ирландцами, англичане и ирландцы над немцами, англичане, ирландцы и немцы над итальянцами и уже все вместе над славянами, которые пересекли океан позже других. Ирландцы в Северной Америке начинали с самых низов. Женщины нанимали служанками в дома состоятельных янки. Брались за работу, которую они желали делать те, кто уже родился в Америке. Бостонцы воспринимали ирландцев как народ-слуг. И это незавидное прошлое в семействе Кеннеди помнили. Когда дедушку Джона Кеннеди по материнской линии избрали в Конгресс, он вступился за права новых эмигрантов. Один из сенаторов возмущенно набросился на него. «Вы что, и в самом деле считаете, будто евреи и итальянцы могут иметь какие-то права в нашей стране?» «Такие же, как мы с вами», — хладнокровно ответил тот. «Вся разница в том, что они прибыли сюда несколькими пароходами позже. Женщин-ирландок ценили за надежность и верность. При этом хозяева не понимали одиночества своих слуг. Среди ночи ирландки просыпали в слезах от невыносимой тоски. Иногда меланхолия приводила к безумию. Среди ирландок был крайне высокий уровень душевных заболеваний. В начале 20 века в психиатрических клиниках Содержалось больше ирландцев, чем представители других этнических групп. Две трети из них — женщины. Первое поколение ирландок в Америке были слугами не только своих хозяев, но и мужей. Девушек учили служить счастью своих мужей. Нельзя открыто выражать свои чувства, показывать свою уязвимость и стыд, признаваться в слабости и женских неудачах. При этом ирландок не завоевывали красивыми словами. Им не читали стихов и не пели серенады, они выходили замуж за мужчин, которых практически не знали. Мать будущего президента Роуз тоже учили подчиняться мужу, а Джозеф Кеннеди был единственным сыном в семье, и мать ими восхищалась. Он вырос исключительно в женском окружении. Мать, сестры, служанки. Привык к тому, что женщины исполняют любые его прихоти и желания. Вел себя напористо и грубовато, это передалось и его сыновьям. Но он получил и другое воспитание, которое ему очень пригодилось. На улице он подрабатывал, продавая прохожим газеты, а там царила сильнейшая конкуренция. Другие подростки крали у него газеты, избивали, если он сопротивлялся, и он привык отстаивать свои интересы. В 25 лет. Джозеф Кеннеди стал самым молодым в Америке президентом банка. На следующий год родился его первый сын. Отец сразу определил его будущее. Мальчик поступит в Гарвард, будет играть в сборной по футболу, бейсболу, добьется успеха в бизнесе, а потом станет президентом страны. Джозеф Кеннеди, разбогатев, старался поменьше времени проводить вне дома. Он сбивал биржевой курс и искупал акции по дешевке. Он был талантливым, волком одиночкой, мастером наживаться на чужих несчастьях. Он ничего не построил и не создал, кроме собственного состояния. Он раньше других почувствовал приближение мирового экономического кризиса в 1929 году и вовремя продал все, что чуть позже упадет в цене. Джозеф увлекся звездой немого кино, 28-летней Глории Свенсон. Одной из самых знаменитых актрис того времени. Он вел себя в сексуальной жизни, как все мужчины из этой семьи. Он желал получить все и сразу. Джозеф наслаждался тем, что одна из самых желаемых женщин мира его любовница. При этом он оставался заботливым мужем, образцовым отцом восьмерых детей, набожным католиком и хранителем моральных ценностей. Он считался одной из опор католической общины Америки. Его хвалили за искреннюю веру и щедрые пожертвования. Роуз Кеннеди знала о бесконечных изменах мужа. Однажды не выдержала и вернулась в родительский дом. Отец незамедлительно отправил ее назад. «Ты взяла на себя обязательства и должна их исполнять. Ты нужна своим детям и своему мужу. Возвращайся домой». Развод в католической семье немыслим. Она приняла это и нашла выход. Я заставляла мужа платить за все. Он давал мне все, что я хотела. Одежду, драгоценности. Если у нас возникал спор, я говорила «да, дорогой», и уезжала в Париж. В сентябре 1918 года Соединенные Штаты жестоко страдали от испанки. Невиданная эпидемия гриппа Разразилась, когда Первая мировая уже заканчивалась. Это была самая агрессивная инфекция, с которой сталкивалось человечество. Она возникла словно ниоткуда, как ветер налетел на мир и убивала без разбора. Первой пострадала Испания, поэтому болезнь именовали испанкой. Четверть населения Америки переболела тогда гриппом. 650 тысяч человек умерли. Врачей не хватало, и доктор опоздал в дом Кеннеди в тот вечер, когда Роус рожала. Акушерка искусственно задерживала роды, потому что врач получал полный гонорар, если ребенок появлялся на свет в его присутствии. Через некоторое время стало ясно, что девочка, получившая имя Розмари, отстает в развитии. Результат кислородного голодания при родах. Розмари признали слабоумной, порота считалось позором и опасным для общества. В конце концов родители убедились сделать ей лоботомию. хотя эти операции были тогда еще редкими, техника примитивной, результат оказался прискорбным. девушку поместили в частную психиатрическую клинику, ее не навещали и в семье перестали упоминать ее имя. Зато Джозеф младший, бесстрашный молодой человек, оказался воплощением родительских надежд. первинсу придавалось особое значение в семье. Он первый среди равных, он наследник, он продолжатель традиций, его следует научить всему, а он передаст это другим детям. Следуя отцовской воле, Джозеф-младший намеревался заняться политикой и стать первым ирландцем-католиком на посту президента Соединенных Штатов. Роуз Кеннеди была строгой матерью. Прививала детям любовь к спорту, плавание, теннис, гольф. Следила за тем, чтобы дети не переедали. Одна конфета в день. Полнота — свидетельство отсутствия воли самоконтроля. За провинность наказывала. Физическое наказание — лучший способ объяснить детям, что можно делать, а что нельзя. Наказание следовало без предупреждений. «Она могла нас отдубасить» вспоминал ставший сенатором младший из братьев Эдвард Кеннеди. И она никогда не говорила детям, что любит их, не обнимала, не произносила ласковых слов, им этого очень не хватало. Джон Кеннеди впоследствии сокрушался по этому поводу. Нехватка родительской любви сильно повлияла на будущего президента, в том числе на его отношения с женщинами. Мог ли он дать им то, чего ему самому не доставало? В разгар Второй мировой, в августе 1944 года, летчик морской авиации Джозеф Кеннеди-младший, первенец, на которого семья возлагала столько надежд, выполняя боевое задание, погиб. Он воевал вместе с британскими пилотами. Джозеф Кеннеди уже завершил свою миссию и должен был вернуться на родину, но он взялся исполнить еще одно задание и погиб. Перед смертью отправил домой письмо, ставшее последним. «Я намерен совершить нечто совершенно особенное. Задание секретное, поэтому не могу о нем рассказать. Но не опасное, так что не волнуйтесь». Гибель старшего сына стала ударом для родителей. Его место в семье и политике занял Джон. Но он выглядел совершенно больным, болезненно худой, с незаживающей раной после неудачной операции – На коже следы перенесенной малярии, но он выставил свою кандидатуру в Конгресс и победил. Так началась его блистательная политическая карьера. На выборах в ноябре 1946 года победу одержали три участника войны, которых ждало большое будущее. Двое из них станут президентами страны. В Сенат прошел Джозеф Маккарти, республиканец из Висконсина. В палату представителей избрали Ричарда Никсона, республиканца из Калифорнии, и Джона Кеннеди, демократа из Массачусетса. Ему исполнилось всего 29 лет, но бедственное состояние здоровья грозило очень скоро поставить крест на его столь рано начавшейся карьере.